В королевстве Пемперлин, что означает королевство виноградных косточек, жил однажды король, глупей которого свет не видал. И был у этого короля садовник по имени Корнакю, весёлый и хитрый малый. Всё бы ничего, да одно вот плохо. Женился глупый король на умной красавице из соседнего королевства. А у глупого короля как на подбор и слуги глупые и кони глупые и собаки глупые. И вот от всей этой глупости молодая красавица королева заскучала, потом захворала, а потом и совсем стало плохо. Не ест, не пьет, не смеется, того и гляди он мрет от скуки. Всполошился глупый король. Что делать? Как жену вылечить? Созвал ученых, докторов на совет. Но у него и доктора были глупые, никто ничего придумать не мог. По счастью, нашёлся один лекарь, забревший из соседнего королевства. Осмотрел он королеву и сказал: "Она умирает от скуки, ваше величество. Надо её рассмешить, а больше и ничто не поможет". И вот стал глупый король со своими глупыми советниками думать, как им королеву рассмешить. Думали, думали и ничего, кроме глупостей, придумать не могли. Но глуп только тогда смешно, когда её умный придумает. А у глупца все глупости скучные. Чего только король со своими советниками не придумывали, а красавец королева даже не улыбнулась. От огорчения пошёл король по саду прогуляться и встретил там садовника Корнакю. Ходит Карнаку весёлый, розы поливает, песенку поёт, а жена его, хахатушка Жоржетта, смотрит на него из окошка своего маленького домика и хохочет, заливается. "Рассердился глупый король. Как ты смеешь веселиться, когда у меня в королевстве такая печаль и скука? Не смей песни петь, и жене запрети смеяться. Я к тебе вечером сам приду, посмотрю, как ты мой приказ исполнил. Я вас отучу!" Ха-ха-ха-тать. Ладно, же подумал весёлый Карнакю, посмотрим ещё, кто над кем посмеётся. Но вслух сказал: "Служу яш ваше величество" и почтительно поклонился. Вечером собрался Карнакю со своей женой ужинать. Поставила Жоржетта горшок с супом на огоньёк, но не успел суп закипеть, видит Карнакю, идёт к их домику сам король. "Спрячься куда-нибудь и молчи", крикнул Карнакю жене. А сам быстро залил огонь в очаге, поставил горшок с супом посреди комнаты, схватил кнут и принялся нахлёстывать горшок изо всех сил. Вошёл король в домик Корнакью и остановился: "Что это такое? Стоит посреди комнаты горшок, а садовник Корнакью хлещет его кнутом и приговаривает: "Только тот, кто не глуп, без огня сварит суп". Спрашивает его король: Ты что делаешь? А карнаки поклонился королю и отвечает: "Извините, ваше величество, хотел я вас угостить, да жена куда-то ушла. Вот и приходится варить суп самому". "Да как же ты его варишь без огня?" удивился король. "А очень просто. Этот горшок достался мне от моей бабушки, а этот кнут оставил мне мой дедушка. Если в мой горшок положить овощи, мясо, коренья, налить воды и насыпать соли, он сам сварит суп без огня. Только нужно его постигать хорошенько вот этим кнутом, чтобы не ленился. Подбежал король к горшку, приподнял крышку, и, на самом деле, в горшке дымится добрый, наваристый суп. Тут король и подумал: "Надо это чудо показать королеве. Она ещё такого не видела, это её позабавит". и принялся король упрашивать Карнакию: "Отдай мне этот горшок и кнут". Карнакиус сначала отнекивался, а потом и говорит: "Хорошо, вашетельство. Забирайте мой кнут и горшок. Только дайте мне за кнут такого коня, который без кнута быстрее всех коней бежит. И дайте мне ещё серебра мешок". Король тотчас приказал дать Карнакю самого лучшего коня и мешок серебра, а сам схватил кнут, горшок, вылил из него суп и побежал во дворец к королеве. Вот собрал глупый король всех своих глупых придворных и слуг и отправился с ними к королеве. Поставил король горшок посреди комнаты и сказал: «Сейчас я вас всех угощу супом из под кнута. Такого чудош никто не видал». Улыбнулась. Красавица королева, кто же этот суп без огня варит? А король сам налил в горшок воды, бросил туда кусок мяса, овощей, соли, прикрыл горшок крышкой и говорит: а теперь смотри-ти! И принялся глупый король хлестать горшок кнутом, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, устал. А горшок как был холодный, так и остался. Смотрит королева на короля. Усмехается. Снова принялся король нахлестывать горшок. Хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал. Устал весь взмок, а горшок как был, так и остался холодным. Глядя на короля, засмеялась королева. Да откуда же мы взяли этот горшок и кнут, ваше величество? Усадовник Карнакью выменял. Я ему за этот кнут дал самого быстрого коня, а за горшок серебра мешок. Расхахаталась королева от души. Вот молодец, Корнакю. А потом и спрашивает: "Может быть, Корнакю какие-нибудь слова приговаривал, и суп у него от этих слов варился, вспомните, ваше величество?" "Правда", говорит король. "Он горшок хлестал и поговаривал. Только тот, кто не глуп, без огня сварит суп". Тут уж королева приняла так хохотать, как с детства не смеялась. Вот так Корнаки посмеялась и говорит: "Этот Корнаки вас обманул. Скорей прикажите дать мне коня. Я поеду за ним в погоню. В погоню, в погоню", закричал глупый король. Скорей коня королеве. Выбежала королева из дворца, села на коня и помчалась по той же дороге, по которой давно уже ускакал Корнаки. со своей женой хохотушкой жаржеттой. Только красавец королева за ними не гналась, просто надоела и жить среди глупцов. И она вернулась к своему отцу. А глупый король постоял, постоял перед холодным горшком и решил: если в песенке поется только тот, кто не глуп, без огня сварит суп, значит я должен его сварить. Иначе все подумают, что я глупец. И он снова принялся нахлёстывать горшок кнутом. Хлестал, хлестал. Хлестал, хлестал. Хлестал, хлестал. Хлестал. А король стал тот передал кнут своему сыну. А тот своему сыну. И так до сих пор все короли королевства Пемпелен варят суп из подкнута. А горшок всё холодный.